Олег пробежал по пролету вниз, увидел двух беседующих паренёков и без пояснений рубанул по непокрытым головам. Грязное дело война, но если уж взялся прикидываться чистюлей, поздно. Не дожидаясь напарника, он повернул в коридор, заглядывая во все комнаты. Засовыв в большом дворце не предусматривалось Видать, мудрый Аркаим предчувствовал, что в один прекрасный момент они станут только мешать. В двух светелках обнаружились мужчины, и оба тут же отправились в неизвестные только мёртвым миры. Похоже, они так и не поняли, что же с ними случилось. Ты здесь? поинтересовался Ведун, вернувшись к лестнице. В ответом была тишина. Но вскоре послышались шаги, хотя в коридоре никто не появился. Ты здесь? Спускаемся. Новый этаж, пять комнат и никого из людей. «Еще один, опять пусто!» Кто здесь? На четвертом этаже поднял голову на шум шагов мужчина лет пятидесяти. наверное, сотник. Был На шум упавшего тела Из ближайшей комнаты выглянул еще один мужик. Глаза его округлились, и в тот же миг сабельный клинок расстёк ему горло. С какая-то. А ты бы хотел, чтобы они все вместе насели на тебя? неожиданно спросил, оказавшийся рядом правитель. Я еще жить хочу. Вот и береги жизнь-то. И снова пять комнат, одна жертва. Еще этаж четыре комнаты, две жертвы. Лестничный пролет, этаж три комнаты, пусто. Опять ступеньки. И Олег понял, что оказался внизу. Ну, наконец-то. Правитель, ты здесь? Я тебя уже заждался. Пойдем заканчивать наше дело. На вытоптанном до камня дворе следов не оставалось, ноserdeн отлично понимал, куда идет хозяин дворца и поспешил за ним. Садик перед яшмом и дворцом выглядел больным и тощим. Абрикосы и яблони, словно в испуге, вздымали вверх голые черные ветви. а под ними грозно размахивая мечами, перемещались, смыкая плечо к плечу. Небольшие отряды смолевников. плотным строем щит к щиту, нога в ногу. Похоже великого раджафа весьма впечатлили минувшие столкновения с мертвыми легионерами Ведуна. И он тоже загорелся обучить своих воинов искусству боя пешими фалангами. Мысль, пожалуй, умная, вот только учитель воинам достался никудышный. Во-первых, смыкая щиты, смолевники не собирали черепицу, в которой каждый щит удерживает соседа, выстраивая единую монолитную стену. Во-вторых, легионеры используют в бою нижнее положение меча, подрезают противника по ногам и низу живота. А эти обормоты, по своей кавалерийской привычке, так и норовили из за головы рвануть. Между тем в флотном строю такие выходки недопустимы. Это к ты не врага, а товарища сзади стоящего на коленок наколишь. "Я справа, ты слева", еле слышно выдохнул мудрый Аркаим. Олег вкибнул, забыв, что его не видно, отвернул в левую сторону, зашел за спины крайнего отряда из пятнадцати выстроившихся в три ряда бойцов. Ах! Вдаль их скал один за другим начали падать смолевники. У кого-то из горла внезапно начинал бить фонтан крови, у кого-то вовсе слетала с плеч и голова, у кого из лба вырывались куски мяса и кости. Смолевники все одновременно повернулись на звук, и Олег, пользуясь шансом, прошел вдоль заднего ряда нанося сильные быстрые уколы под латную юбку и выше под ремень двое бойцов упали бесшумно третий захрипел но последние двое все равно ничего не успели понять что что остальные воины отряда повернулись навстречу и крайний паренек заметался размахивая мечом и наугад тыча щитом олег обошел его стороной и быстрыми движениями перерубил шеи четырём смолеванникам второго ряда. Ай, не подходи! Продолжал метаться паренек, отвлекая своих более старших, и опытных товарищей. Быстро сомкнувших круг спинами к центру, мечами наружу. Средь набежал их со стороны растерянной толпы, быстро уколол одного в шею спереди, а когда тот стал падать, Рыбанул чуть выше ключицы тех, что были от него слева и справа, Отвернулся. двинулся на тех, что оставались в середине сада, вне строя, Растерянные и ничего не понимающие. Тут же широкими взмахами подрубил троих, отбежал в сторону, уколол саблей снизу еще двоих, опять перебежал, подрубил сзади ноги трех врагов. На остальные повернулись на крик, а он убежал вокруг и снова подрубил. Мудрый Аркаим работал с размеренностью и настойчивостью мельницы, двигаясь от правой стены ущелья к левой и размолачивал всех на своем пути. Налека метался с места на место, заставляя противников падать с громкими криками то в одном, то в другом месте. Все это вместе заставляло Смолевников кидаться из стороны в сторону, не давало им понять, откуда именно угрожает опасность и организовать хоть какую-то оборону. «А, -а, а, дед, помогите! — метался от стены к стене, непрерывный вой ужаса перед надвигающейся смертью. В снежный садик Быстро наполнялся из телами и горячей кровью. Ха-то орык да насхок. Вдруг перекрыл все эти крики громкий и уверенный приказ. И через мгновение Олег ощутил на себе пристальные взгляды сразу десятков глаз. Означать это могло только одно: морока больше нет. Он стал видимым. «Убейте этого червяка! С братом я разберусь сам. Бедун стрельнул зрачками по сторонам. Справа человек пять, слева вблизи 4, а дальше еще десятка два. Впереди трое. Неэлектрическая сила решительно рванул он воздух саблей и перекинул щиты за спины вороку. Аберигис, троицы, на которую он ринулся с таким грозным криком, один и вправду отскочил в сторону, а двое других выставили щиты над верхним краем которых поблескивали кончики мечей. ребром своего щита он ударил левого врага в то место, где у него выглядывал клинок, а на второго просто прыгнул, по инерции взлетев на полкорпуса вверх. И уколов его вниз в основании шеи. Удержаться в таком положении было невозможно. Поэтому уже в следующий миг ведун упал, потеряв равновесие, распластался на снегу и широким взмахом рванул второго смолевника по ногам, чуть выше щиколоток, вскочил, в несколько шагов добежал до стены, развернулся спиной к камню и облегченно перевел дух. Ну, Но... Мужики, теперь повоюем. Неподалеку от сандаловых дверей яшмового дворца кружились два вихря. Братья выясняли отношения в таинственном семейном стиле. Значит, пока что Олегу предстояло рассчитывать только на себя. А Смолевников к нему подтягивалось еще человек сорок. Очень хотелось бы сказать, что бывало и хуже, но хуже, чем сейчас, его положение еще никогда не бывало. А первым ринулся Смолевеник с левой стороны, взмахнул мечом. Клинок Олег встретил клинком, щит щитом и в момент столкновения резко присел нанося удар окантовкой по слишком далеко выставленной ступне противника. Тут же развернулся вправо, широким замахом отвел, направленный в голову меч, ребром щита силы ударил в предплечье, Мигом присел под деревянный диск, спасая голову от другого меча. Наугад рыบнул понизу, судя по толчку в рукояти куда-то попал и отскочил, выпрямляясь. Слева держась за сломанную ступню, катался ругаясь один смолевник справа отбегал с перебитой рукой второй третий отползал, приволакивая ноги, оставляя за собой длинный кровавый след тот он, похоже, уже не жилец минус трое пробормотал Олег осталось всего тридцать семь, значит еще поживу